Глава четвертая. Две полоски, которые так согрели мое сердечко, дали надежду на счастье. Сказать о положении мужу? Зачем? Он свой выбор сделал, когда на секретутку залез. Нахрен он мне нужен после измены? Ни мне, ни ребенку ничего от такого папаше не надо. Разве способен он воспитывать детей? Разве мог он дать что-то ценное этой крошке, что тогда зародилось во мне? У меня ни на секунду не возникло желания набрать номер Демида и сказать «Я беременна». Нет, недостоин. Он просто быкосеменитель и не более того. Мы с Сонечкой и моей мамой прекрасно справились втроем, Даже когда меня скручивало пополам от токсикоза, когда ноги отекали, когда на сохранении лежало... Когда малышка коликами мучилась и ночами не спала, когда молока было мало, а потом грудь меняла из-за застоя, конечно, я думала, как было бы, если бы рядом был надежный и любящий муж, как, например, у моей подруги, с которой мы раньше часто вместе на площадке гуляли с колясочками. Ее супруг ей во всем помогал, такая дружная и крепкая семья у них была. Уже троих родить успели, но мне моей сонечки пока хватало, выносила. Родила и воспитала. Без него, предателя и пакостника. И уж тем более сейчас, когда Соня выросла очень самостоятельной и смышленной, ее горе-отец нам не упал никуда. «В мозгах тебе не откажешь, конечно», — ухмыльнулся в ответ бывший, развалившись на диване и положив руку на его спинку, словно был здесь хозяином всего, в том числе и меня. «Быстро сообразила». Я вынырнула из своих мыслей, не сразу понимая, о чем говорит Демид. Он ухмыльнулся, поняв это. Царев, мы о нем. Его никогда не было. Я надул тебя, дорогая. Меня передернуло от этого слова. Мерзавец. Он часто так звал меня в период, когда мы еще были мужем и женой, когда мы еще любили и строили светлое будущее вместе. А потом он одним махом разрушил все не удержав в штанах свою волшебную палочку. А теперь уж что об этом говорить. Все в прошлом, и быльём поросло. Но на это слово «дорогая» у меня выработалась стойкая аллергия. Так же, как на слова «верность», «брак» и «любовь». Все эти шесть лет у меня отношений толком-то не было. Я просто никому не верила больше после него. Любила я его, как сумасшедшая, как кошка дикая любила. Всю себя отдавала, на все ради него бы пошла. Даже под поезд бы сиганула, не раздумывая, скажи бы он, что ему это нужно. Любила слепо, верно, преданно, не слыша себя, забывая в этой любви свое имя. Но в ответ получила нож в спину. Предательство. Я до сих пор не знаю, почему он так поступил со мной почему так пренебрежительно поступил с нашей семьей и позволил себе перепихон с секретуткой. Но выяснять причины тому я и не хотела. Изменил, значит, не так уж и любил. А следовательно, выход лишь один ⁇ развод и девичья фамилия. Кстати, фамилию себе я вернула, отказавшись от фамилии мужа при разводе. Не знаю, заделали ли его это, мне, честно сказать, было абсолютно фиолетово на его чувства в тот момент, но мне однозначно стало легче, что меня хотя бы не зовут его фамилией. Ну и дочке моей мы дали фамилию и отчество моего папы — София Константиновна Мироненко. Мы обе не имеем теперь официально отношение к ремизову. Кроме фирмы, которая нас продолжает связывать. Из-за которой он, очевидно, вел охоту все это время, называясь подставным именем. «Что ты хочешь от меня?» — спросила я в лоб, не собираясь тратить свое драгоценное время на реверансы перед бывшим. «Чем быстрее поговорим, тем быстрее я отсюда уйду. Компания бывшего супруга меня совершенно не прельщала». Демиджи растянул свои полные порочные губы в улыбке. И это была улыбка Питона.